Большая машина не готова, и, кажется, надо отказаться от возможности извлечь из нее ту пользу, которую ожидали. Я принял свои меры, и если князь Кутузов потерпит неудачу и двинется то ли в Москву, то ли в сторону, я отправлю Лепиха в Нижний Новгород без эскорта вместе с шелковой оболочкой шара. Менее всего можно пожалеть, Об 148 тысячах рублей, потраченных на изготовление шара, лепих сумасшедший шарлатан. В последних числах августа из Воронцова потянулся обоз 130 подвод с частями адской машины. После изгнания французов из Москвы в руках русских оказался любопытный документ, 12 сентября 1812 года. Подробное описание разных вещей, найденных в строении на даче Воронцова, близ Москвы, принадлежащих воздушному шару или адской машине, которую российское правительство велело сделать какому-то по имени Шмидту, англичанину, без сомнения, но называемому себя «немецким уроженцем», имевшей служить будто бы для истребления французской армии и ее амуниции. Лодка, которая должна была быть подвешена конному шару, но которая была сожжена днем прежде вступления французских войск в Москву. Она и лодка находилась около ста шагов от помянутого строения, имела около 50 футов длины, В ней находилось много остатков винтов, гаек, гвоздей, крючей, пружин и множество прочих железных снарядов всякого рода. Большой отруб дерева по виду шара, который, вероятно, имел служить для образца. В двух горницах упомянутого строения находится еще 180 бутыль купоросу. Сверх оного, на заде и спереди дома, 70 бочек и 6 новых чанов необыкновенного сложения. В самом доме есть столярные и слесарные мастерские и некоторые нужные эконому инструменты. Как только незадачливый механик приехал в Петербург, он обратился с письмом к царю, просил денег на продолжение строительства управляемого воздушного шара, дабы изобретение, по всей справедливости летучую машиною называемой, для пользы вашего императорского величества и целого света, наискорее могло быть употребляемо. Как ни странно, Александр I распорядился отпустить необходимые средства. Надзирать за работой изобретателя, обосновавшегося близ Араньенбаума, царь поставил шарлатана, как из волшебного рога изобилия, снова потекло золото. Лепих сообщает в своем письме царю. «Воспользовавшись первым благоприятным случаем совершенного наполнения баллона, не теряя ни малейшего времени, я прилечу в Санкт-Петербург, где и постараюсь опуститься в саду Таврического дворца». Но ни в ноябре, ни позже никуда Лепих не полетел. Через год Аракчеев по распоряжению царя передал вопрос об аэростате Лепиха на рассмотрение ученого артиллерийского комитета. Сохранилось донесение генерал-майора Вендонского, направленного в Баум, для ознакомления с ходом работ. Опыт под управлением противоветра воздушных шаров, по сей время предполагаемого им действия, произвести Лепих не мог. Хотя и делал несколько раз опыта и поднимался в шаро на привязях не свыше пяти шести сажений, 10-12 метров от земли. Лететь против ветра не мог, главное его средство, состоящее из тофтяных крыльев, оказалось недостаточным. Прожект его летать против ветра с их помощью был неудачен. Израсходовал 185 тысяч рублей. На свою затею и ничего, кроме обещаний, не дав, Лепих в 1814 году выехал из предела в России. Впоследствии Ростовчин пытался оправдать свое рьяное участие в неудавшемся предприятии. Вот повесть об этом шаре, не взлетевшем на воздух, и об его презренном творце Лепихе, Он полагал, что открыл способ по произволу управлять воздушными шарами.